Глава 18. Когда Рекс Ульбром услышал, что от него всего-то и требуется договориться о доступе в Вургунскую Академию магии, показалось, что лучезарная улыбка светит не хуже дневного светила на небосклоне. Всё же золото было слишком ценным товаром, чтобы разбрасываться им направо и налево, а тут всего лишь поговорить с давним другом и однокашником. Ректор поначалу не возражал, тем более когда попросили устроить двух особи, которых изучают на вымерших существах. Но когда узнал, что жить они должны вместе со своими человеческими парами, начал сомневаться. Рекс, ты мне друг, но что скажут остальные адепты? Да ладно бы адепты, что скажут их родители? Что Тер и Полит Волим? «Разрешает в стенах вверенной ему Академии заниматься развратом?» «Почему сразу развратом?» Робко возразил его величество. «Это же будущий муж Янины. Тогда пожени их быстрее. Это будет веским основанием». Но потом задумался и добавил. «А что с Дархан будем делать и ее драконом?» «А что со мной делать?» Встрял в переговорный процесс Лекс. «Я же не человек». И личину даже не человеческую, ношу, а рептилоидную. Кто будет сильно кричать, сообщите, что я с людьми просто несовместим в э физиологическом плане. В общем, на этом и порешили. В выходные решили сыграть скромную церемонию, но народу пока не сообщать. Всё же скромная свадьба монархам не подходит. Ну а мы с Лексом будем считаться несовместимыми, примерно как хозяйка и домашний питомец. Терра дракон криво усмехнулся на такую формулировку, хотя сам её предложил и согласился. Все начали готовиться к свадебной церемонии. Нам с подругой досталась самая тяжёлая миссия. Яська перебирала свой гардероб, пытаясь выбрать платье, подходящее для громкого звания свадебного. То, что это была целая комната нарядов, меня, честно говоря, поразило до глубины души. Э ни то, что никогда не мерила такого количества, даже не видела в одном месте. "Я не хочу чисто белое", подруга капризно поджала губки. "Белое будет на официальной свадьбе. Повторяться не интересно. А что ты хочешь?" вздохнула я в ответ. Мне казалось, что любое из этих платьев подходит хоть для свадьбы, хоть для коронации. Например, что-то серебристое. Я быстро пробежала взглядом по ряду платьев. Блоганы были развешены по цветам, и в итоге нашла нечто роскошное, серебряное, украшенное мелким жемчугом и крохотными бриллиантами, переливающимися словно первый снег на солнышке. Достала его и протянула подруге. Вот, по-моему, очень подходящее. Ну я его на 18-летие надевала. Ящик снова капризно поджала губки. И что? Кто из нашей компании тебя в нём видел? Папа, и я сама уже не так уверена, добавила девушка. Папа вряд ли помнит, что ты его надевала, вздохнула я. Нужно было брать ситуацию в свои руки, иначе мы до воскресенья платье перебирать будем. Ты при особом желании тоже про это можешь забыть. Главное, Элинарий тебя в нём не видел, а платье просто шикарное. В итоге принцесса согласилась. Правда, мы 2 часа его примеряли, подбирали аксессуары и причёску. Но я понимала, что половина дела была сделана. Осталось подобрать что-то подходящее для меня. Не гонят же дракона с вампиром туда обратно ради моих нарядов. Я сама про это как-то просто не подумала. Бери, что хочешь, подруга щедро махнула рукой в сторону нарядов. Хоть всё забирай, я их уже надевала, повторно вряд ли это буду делать. Я бы, честное слово, забрала, почистила и продала на аукционе. Вы даже не представляете, сколько на этой одежде можно заработать. Но всё же не стоит лезть в чужой монастырь со своим уставом. В итоге выбрала ярко-синее с тонкой линией сапфиров по горловине. В нём мои глаза казались синими-синими, а талия очень тонкой. Служанка Ульбром пообещала за ночь подшить подол, который волочился по полу, к утру я тоже была готова и скромно надеялась, что понравлюсь в королевском наряде Лексу. Церемония была назначена на 3 часа после полудня. Я честно надеялась, что утром смогу выспаться от души. Нужно сказать, что гостевые спальни в особняке Ульбромов были несколько не хуже спален Тера Аркано. Кровать была такой же широкой и мягкой, а красивый балдахин с вышитыми башмаками любви по периметру создавал иллюзию уюта и уединения. Но мой утренний сон разбился о что-то очень горячее. Словно под бок положили печку. Я, не открывая глаз, потрогала то, что мешало мне спать, и под ладонью, правда, почувствовала что-то горячее и шершавое. Стоп. Что? Горячее и шершавое? Засыпала я одна и никого в кровать с собой не брала. Агана выросла до размеров полувесного дракона. Кстати, мои волосы больше не росли сверх указанной мной длины. По словам Лекса Агана прятала их в пространственный карман для только ей известных целей. Я бы так и лежала, боясь открыть глаза. Внезапно чья-то рука притянула меня к незнакомому телу. Пришлось резко поднимать веки, чтобы разобраться в ситуации. Рядом со мной спал дракон. Шерт, дракон! Что он делает в моей кровати? И сейчас он не просто обнял, а притянул мою бедную тушку совсем близко к себе. И довольно заурчал в районе между шеей и плечом, словно большой домашний котик. Я постаралась выпутаться из этих странных объятий. Нам, конечно, объяснили, что мы истинная пара, но эта истинность началась как-то совсем неправильно. Но несмотря на неправильность, чучуйчатая лапа даже не шевельнулась, а урчание стало громче и, как мне показалось, довольнее. Тогда я решила включить звук. Тэр, Александр Саркан, что вы творите? закричала я на соседа по кровати. На каком основании вы здесь спите и меня обнимаете? Дракон перестал урчать, недовольно заворочился и наконец открыл глаза. Юся, перестань так громко кричать, недовольно поморщился он. Совсем же раннее утро. Вот именно, что раннее утро! возмутилась в ответ я. Соизвольте объяснить, что вы здесь делаете? Я Он очень искренне удивился. "Я здесь сплю. О, об этом факте я уже догадалась", попыталась ответить с максимальной долей сарказма, на который только была способна. "Но почему в моей кровати у Ульбромских монархов в замке спален для гостей не хватает? Я не знаю", сонно поморщился Лекс. "Я не проверял, но вряд ли". В дворцах, в гостевых покоях, обычно место для гостей бывает достаточно. Вот видишь, я уже начала кипетьица. Почему же ты залез в мою кровать? Тебе своё не выдали? Да, не выдали, будничным тоном согласился дракон. Не выдали? Это начинало казаться подозрительным. Да, покорно согласился он. Когда вы вечером с Еениной выбирали ей свадебное платье, Мы с Тэром Рексом пели изумительные алкогольные напитки. Вульбрами их делают настолько восхитительно, что даже мне понравилось. А когда пришло время спать, Элик заявил, что он должен спать со своей будущей женой. Так скажем, прорепетировать. А то на следующий день свадьба, а они с невестой даже ни разу не переспали. Вдруг что-то пойдет не так. Что у этого пройдохи в кровати с любимой женщиной не получится? Я очень сильно сомневалась. Но это их дело. А причём здесь мы? Последний вопрос я задала вслух. Так Рекс сказал, что, в общем-то, не возражает, тем более, что зять ему пришлось по душе. Ну если они будут спать вместе, а мы с тобой нет, то это будет непорядок. И может, развязать нам языки. Поэтому и отправил меня спать с тобой. Это, конечно же, не сопротивлялся. А зачем? рыптело от недоумённо пожал плечами. Мне очень нравится быть с тобой рядом. Дракон просто балдеет от твоей близости. А если бы я проснулась посреди ночи и испугалась твоей шипастой морды? Я сначала брякнула, а потом сама же смутилась. Не совсем не хотелось обижать Лекса. Но он, похоже, и не обиделся, а лишь растянул свою пасть в широкую улыбку. «Не испугалась бы! Я же тебе нравлюсь!» Я со стоном упала обратно на подушки. И что сказать в ответ этой наглой шипастой морде? Слегка задумалась и пришла к удивительному выводу. А он мне действительно нравился. И это несмотря на его экзотический вид. Возможно, где-то на балу я бы с завистью смотрела на стройных красавчиков в золотистых дублетах. И с некоторым разочарованием бросала взгляды на дракона, но это же идеальный муж. Не замужние девицы и замужние дамы облегчённого поведения вряд ли кинутся в объятия столь неоднозначного кавалера. А мне он нравился совсем не из-за внешности. Александр был умён, увлекался наукой, был правителем целого государства, богат, Я ещё долго могла бы перечислять его достоинства, и он утверждал, что может оборачиваться человеком. Судя по фигуре дракона, человек должен быть атлетически сложенным, а это уже списало бы любые грехи в лицо. Как бы смешно это ни звучало, я поняла, что могу согласиться выйти за него замуж. Жаль, что предложение пока не поступало. Все эти мысли стрелой пролетели в моём мозгу. Я уже подумывала свернуться калачиком у него под боком и продолжить свой сон, как в двери раздался требовательный стук, и без ожидания разрешения в спальню ввалились три горничные. Их щеки были пунцового цвета. Девушки явно уже побывали в спальне Енины, поэтому их совсем не удивила моя компания. «Терра!» — начала старшая из них. Тёра Ульбром велела вас обязательно разбудить и отправить на сборы для церемонии. И вы нас простите, но мы отсюда не уйдём, пока вы не подниметесь. Иногда, понимаешь, как хорошо быть мужчиной. Не открывая глаз, пробормотал Лекс и отвернулся от меня, закутавшись с головой в одеяло. А я порадовалась, что без проблем могу встать. Хоть мы и спали вместе, щеголять перед ним в полупрозрачной сорочке мне совсем не хотелось. Поэтому была рада его манипуляциям. Стала и пошла в сторону кресла, на котором лежал, выделенный мне подругой домашний халат. Я быстро нацепила его на плечи и повернулась к девушкам, готовясь сообщить, что могу идти на их экзекуцию. Иначе приготовление к балу назвать мой язык бы не повернулся. И тут краем глаза заметила, что гора из завёрнутого во одеяло дракона и совсем уж такая целая. В узкую щелочку выглядывает зеленый глаз рептилии и с любопытством сопровождает меня взглядом. Такой подлянки от дракона я не ожидала, поэтому схватила с кресла пяток маленьких подушек и по очереди запустила их в сарканы. Он притворно ойкнул пару раз и снова скрылся в своем убежище. Девушки же пошли сопровождать меня в специальный салон для дамских процедур. Яська была уже там. Её лицо светилось, словно новогодняя лампочка, и вообще ленивая поза напоминала кошку, обпявшуюся сметаной. Юстина прыга сюда. Бодичка просто прелесть. Подруга выразительно похлопала по водной поверхности, обдав меня небольшим фонтаном брызг. Я решила, что не возражаю, скинула подобие одежды и нырнула к ней. Принцесса взмахом руки выпроводила прислугу А когда я, отплёвываясь, вынырнула с видом Заправской заковорщицы, уточнила: "Ну и как тебе? Ты про что? Я совсем не уловила ход её мысли. Как рядом с драконом спалось? Жарко", я пожала плечами, и он с меня одеяло стащил. "И всё?" её личико разочарованно вытянулось. "А я-то думала, мы сможем с тобой обсудить таланты наших мужчин на любовном поприще". Я всегда думала, что это очень интимно и принадлежит только двоим, пожала в ответ плечами. Я же не спрашиваю, сколько у него гор и с какой ловкостью он попал, поморщилась она. Я же с любопытством посмотрела на подругу. Мне вдруг стало интересно и про горы, и про попытки. Про себя бы я точно ничего не рассказала, но почему бы не послушать других? Но яся решительно отвергла мою почтительную улыбку. Вот когда ты будешь готова поддерживать полноценный диалог, тогда и поговорим. На этом интимный разговор закончился, а в купальне появились девушки и начали над нами экзекуцию. Нас чем-то мазали, растирали, мняли, снова мазали и смывали. И в итоге, часов через 5, мы с облегчением выдохнули и сели пить чай. красивые и ухоженные не знаю как яська но я такой точно никогда не была